ЭПИЛОГ Сквозь высокую траву спартанский царь смотрел на человека, которого хотел убить. Место, где он стоял, пригнувшись, больше напоминало сад, чем поля. Темные заросли тростника и река, протекающая в этой части Пелопонеса, надежно скрывали его людей. Здесь все было не так, как в пыльной Спарте, где приходилось бороться за воду и пищу. Аркадия была чудесным зеленым краем с фруктовыми деревьями и мягкими пастбищами. Результаты этого Плистарх видел в молодом царе, ехавшем беззаботно верхом в полной убежденности, что он охотник, а не добыча. Плистарх почувствовал, что человек рядом с ним пытается подняться и, протянув руку, до боли сжал его предплечье. Тисамин заворчал и стал вырываться, но безуспешно. Почва была болотистая, под ними хлюпала вода и неподалеку что-то плескалось. Плистарх сжал пальцы еще крепче. Хотя Тисамин и был гражданином Спарты, спартанцем он не родился. И чтобы Аполлон не обещал прорицателю, Плистарх ему не доверял. «Отпусти меня!» — побледнев от боли, зашипел Тисамин. «Чтобы с тобой ушла моя удача? Нет, молчи!» сказал плистрах и разжал пальцы зная что приказа будет достаточно в глазах тисамина мелькнул настоящий гнев, но плистрах не удостоил его и взглядом пусть вспомнит что в присутствии любого спартанца он беспомощен как ребенок если бы плистрах приказал убить прорицателя тисамин не устоял бы против слабейшего из них и даже выдав их в живых он бы не остался. В шагов от них молодой царь Дипеи поднял руку, заслонив глаза от солнца. Утром он и его охотники обнаружили у стен города четырех человек и проследили за ними до этого места у границы. Хотя его люди хорошо знали территорию и отличались выносливостью, чужаки неизменно оставались впереди и появлялись только вдалеке, когда пересекали холмы. Царь Анаис не знал, какую из дюжины территории Пелопонеса они называют «домом» но знал, что они оставляют след, по которому мог бы пройти ребенок. Царь прославился как великий охотник, и сейчас на его могучих плечах лежала шкура льва, убитого им самим. План был хороший, и началось все хорошо. Молодой царь, пытавшийся объединить народы Пелопоннеса в Единый Союз, выехал из города со свитой под звуки рога и с реющим флагом, но едва не столкнулся с группой неизвестных, которые бежали от его стражи. Имея перед собой четкий след, Анаис вместе с охраной должен был выйти прямиком к поджидающим их спартанцам. Плистерх пришел сюда с восемьюдесятью воинами-спартиатами. Каждому из них было за тридцать, и каждый имел сына. Они были элитой, мастерами своего дела. Имя каждого знала вся Спарта. Сейчас они стояли на коленях в болотной жиже и ждали, когда сын Леонида прикажет подняться. Небольшие городки на севере находились всего в нескольких днях пути от Спарты. Плистерх спланировал быструю вылазку с целью подавить в зародыше этот зреющий бунт, пока он не распространился на весь полуостров. Вождем аркадийцев был Анаис, бравший пример Софинин и созданного ими Делосского союза. Суть заключалась в том, что овцы учились не бояться волка. Плистерх раздвинул стебли тростника. Судя по всему, этот Анаис умел хорошо говорить — о новом поколении, о молодости и силе. В иные времена они могли бы стать друзьями, но Анаис встал на путь, который привел его к гибели. Не будет никакого союза малых государств, который бросил бы вызов Спарте. На этой священной земле не будет. Вождь этого опасного движения будет убит, а его голова насажена на копье и выставлена перед стенами его города. Идея объединения умрет и забудется через поколения. Здесь правит Спарта, и никто не может бросить ей вызов. Плистерх не боялся того охотничьего отряда численностью не более сотни человек, который пришел сюда по следу, оставленному его четверкой. Опасность мог представлять другой, куда больший отряд, приближавшийся к этому месту со стороны холма. Пришел ли этот отряд из расположенной поблизости Монтинеи или откуда-то еще, Плистерх пока еще не знал. Он ждал, оценивая их силу и чувствуя, как скользят по бедрам пиявки или лягушки. Молодой царь оставался на месте, и каждый раз, когда он поворачивался, чтобы осмотреться, у Плистерха возникало ощущение, что Анаис видит его. Может быть, блик солнца на щите. Спартанцы из предосторожности обмазали их грязью, но все равно спрятать на болоте 80 человек — дело непростое, тем более, что несколько охотников были верхом». Один из них что-то сказал царю, и тот рассмеялся. «Уходим?» — шепотом спросил Тисамин. К болоту подошли шестьсот человек. Вызвали их сюда каким-то невидимым сигналом, или они просто проводили здесь занятия, неизвестно, но план убийства Анаиса они, безусловно, сорвали. плистерх бросил на него сердитый взгляд, хотя он всего лишь констатировал очевидное. «Тисамин не союзник», — напомнил себе Плистарх. Прорицателя взяли только потому, что ему было обещано пять побед. Первой были Плотеи, второй, предположительно, Кипр. По крайней мере, афиняне называли это победой. Оставалось еще три. На мгновение он закрыл глаза, посвятив свою жизнь Аполлону и аресу и попросил отцовского благословения. «Вставайте, ребята», — сказал Плистерх. «Перережем этих веселых сучьих детей». Они поднялись из болота как один, испачканные черной грязью, в шлемах с копьями. Царь замер с открытым ртом, когда они вдруг возникли перед ним. Тисами нарванулся вперед вместе со всеми, чтобы не попасть им под ноги. Он увидел, как молодой царь дернул поводья и как побелели глаза у лошади. У Анаиса не было ни одного шанса. Сразу несколько копий вонзилось в него, и ни одно не задело лошадь. Спартанцы знали, что ранить животное нельзя, потому что оно может унести всадника, поэтому целью был царь. Лишь когда тело соскользнуло на землю, лошадь взбрыкнула и умчалась. Царская стража пришла на болото охотиться на преступников, но никак не сражаться со спартанцами. Смерть Анаиса заставила их сплотиться, но это уже не помогло. Их мечи были легко отбиты, а сами они свалены на землю ударами щитов. Тисамину ничего не оставалось, как только идти рядом с сыном Леонида. Их противники уже занервничали, поняв, с кем имеют дело. Одно лишь слово «спарта» стоило целого полка. Численное преимущество было за ними, но Плистрах направил отряд прямо в сердце вражьего строя. Первый удар спартанцы нанесли копьями, сразив ближайших, которые упали под ноги товарищем. Но остальные успели собраться, выстроить защитную шеренгу и поднять копья. «Войны выигрывают не оружием, а мастерством. Каждый пришедший с плистархом спартанец знал, как преодолеть такую защиту, и умел это делать. Они прошли строй гоплитов с такой легкостью, как если бы опытным воинам противостояли зеленые юнцы. Когда копья ломались или застревали в телах, в ход шли не мечи, а наводящие ужас кописы, которыми спартанцы прокладывали себе путь». Каждый воин представлял собой стену из бронзы и безжалостного клинка, рубящего по пальцам, голеням, ртам. Они прорубали кровавый проход в человеческой массе, не зная ни усталости, ни жалости. Гневный рев утонул в криках, и когда все стихло, каждый испытал облегчение. Бежавших не преследовали, хотя Плистрах и не сдерживал никого». Спартанцы понимали, что преимущество все еще за аркадийцами, хотя половина их лежала на траве, поливая землю кровью. Плистерх остановился, отдуваясь. Он знал, что убил человека, но не смог найти тело в этой кровавой мешанине и едва не зарезал тисамина, когда тот вдруг возник в поле зрения. Прорицатель поднял руки и побледнел от той жестокости, которую увидел в спартанском боевом царе. Усилием воли Плистрах взял себя в руки, потушив воинственный пыл. Он вытер Капис, осмотрел оставшиеся на лезвии зазубрины. За Каписом проверки подверглись шлем и прочие доспехи. Это был обычный успокаивающий ритуал, знакомый с детства. И, как всегда, он помог. «Хороший денек!» Тисамин стоял в отдалении, следя за тем, как царь понемногу возвращается в обычное состояние. «Это третье», — мрачно сказал прорицатель. «Если случится еще одно восстание против спартанского правления, я призову тебя снова», — сказал плистерх «Ты потратишь впустую то, что было мне обещано», — ответил Тисамин. «Тем не менее я воспользуюсь тобой, во славу Спарты. Возможно, мы могли бы победить сегодня и без тебя, но, возможно, и нет. Кто знает». Я не стану пренебрегать обещанием Аполлона. — У меня другие планы, — начал Тисамин. Плистарх посмотрел на него с неподдельным удивлением. — Тебя приняли как спортиата. Я не могу отменить то, что сделано. Но как спортиат ты подчиняешься мне. Так у тебя было и с Повсанием. Если я решу использовать твой дар еще в двух сражениях, то потом отпущу тебя, как и было обещано. Или прикажу тебя убить. Плистрах пожал плечами. «Хочешь — подчиняйся. Не хочешь — не подчиняйся. Ты мужчина, выбор за тобой». «Тогда я попрошу об одолжении», — сказал Тисомин. «Не могу пообещать заранее, что соглашусь. Говори. Если я останусь на твоей стороне ради еще одной победы, моей четвертой, то прошу, чтобы последнюю ты приберег для Афинян». Я дал клятву повсанию и буду ее соблюдать. Плистерх усмехнулся. День был не жаркий, и ветерок обдувал лицо теплом. Я согласен, прорицатель, кивнул царь. Хорошо. Даю тебе слово.